«Ну почему? Почему ты меня не встретил? Я же тебе говорила!» А папа сидел и глупо улыбался. Мне захотелось его стукнуть, но потом я посмотрел, как он странно улыбается, и мне стало его жалко. Папа был совершенно подавлен всем происходящим. Мама была в шоке, она еще не оправилась от страха, сидела и молча глядела в окно. Папа заставлял ее пить чай, но она отказывалась. — Не хочу. Я же тебя просила меня встретить. Разве нет? — Да, — покорно говорил папа. — Но я заснул. — Ты заснул? она на меня напали, — говорила мама, и опять начинала плакать. А тетя Катя плакала вместе с ней, из-за зачем-то беспроливно мыла пол. — Кать, перестань, — говорила мама. — Зачем ты это делаешь в час ночи? — Марина, я не могу. Я хоть пол помою, а то сейчас милиция придет, а у нас грязно. Мама хохотать, потом опять плакать. Успокоилась мама ровно в тот момент, когда к нам приехала милиция, двое плотных мужчин в обычной одежде. Она сразу стала на них ругаться. «Вы сейчас где были? Вы пивали?» — наверное, ругалась она на милицию. Они напали, между прочим, в двух шагах от станции. «Где ваш пост? Где ваш пост?» — я спрашиваю. «Почему вы дежурите в ночное время? Или возле пьяного магазина дежурить? «Вы не ругайтесь, гражданочка». Спокойно оправдывался один из милиционеров. — Сейчас дознание будем производить, потом соберем улики, потом ловить начнем гада. Вот так вот и все путем. — Каким путем? — горько смеялась мама. — Тут на людей нападают в двух шагах от станции, а у вас все путем. Милиционер записал мамино имя, отчество и фамилию, где работает, сколько лет, потом начал производить дознание. — Злодея запомнили? — тихо спросил один. — Да ничего я не запомнила. — Расстроена, — сказала мама. — Налетел сзади, повалил, душить начал, потом вырвал сумку и убежал. — Как его запомню в темноте? — Обидно, — сказал другой. — Значит, душить начал, а больше ничего? — В каком смысле? — обиделась мама. Ну, — Но никакого вреда он вам не нанес. — Вы мне дело не шейте, — сказала мама. — Нет, он мне больше вреда, слава богу, не нанес, хотя и мог бы. Она посмотрела в сторону папы. — Но не нанес. Ему деньги были нужны, наверное. — Повисла некоторая пауза, после чего один из дознавателей спросил, а одет хоть был во что? — В рубашку и брюки устало, — сказала мама. — Больше ничего не помню. Убежал в сторону поселка. — Ну, ладно, гражданочка, — сказал один из милиционеров и поднялся с места. — Давайте проедем, посмотрим. — Это очень нужно? — спросила мама. — А то у меня дети вон не спят. — Ну, если заявление будет писать, тогда да, — сказал другой. Мама беспомощно посмотрела на папу. И он кивнул. Милицейская машина увезла их на станцию, а я вышел на улицу. Во всем поселке горел свет только в нашем доме. Я поднялся на второй этаж. Тетя Катя по-прежнему мыл пол на первом. Мишка не спал. Он стоял и внимательно смотрел на меня. Тогда я стал показывать ему рожи. Я показывал ему милиционеров, папу, грабителя. Я показывал ему Витьку и Раю, я показывал ему себя, я ему вообще показывал все, все на свете. Тень, моя тень от лампы, прыгала по стене. Все казалось каким-то нереальным. Ночь, то, что Мишка не спит, то, что маму ограбили, то, что за окном шумит наш, хотя и государственный сад. Мишка, мой брат, смотрел на меня по-прежнему внимательно, словно хотел спросить, что случилось-то? — Маму ограбили, — сказал я. «Понимаешь — Понимаешь? И он кивнул. — Но ты не бойся, — сказал я. Я с тобой. Я гений дзюдо. Детский парк В детском парке Павлика Морозова всегда царила приподнятая, но немного мрачная атмосфера. Здесь всегда было идеально чисто. Ходили дворники в фартках с метлами и поливальными шлангами. Здесь проходили торжественные пионерские линейки, а также забеги, детской игры, веселые старты. Мне лично казалось, что никто сюда не приходит просто так погулять или, к примеру, подраться. Никто не лозгает семечки, вольготно расположившись на парковой скамейке. Может быть, если только с наступлением темноты, когда все старушки уходят домой. Да и то я что-то сильно в этом сомневаюсь. Может быть, звучали иногда в тишине морозного зимнего вечера в детском парке бодрый женский смех и неприличные слова...